Глава сорок Анна После того, как стало ясно, Дашу мне не спасти, все прочее потеряло смысл. Я вроде жила, а вроде и нет. Механически делала что-то, часто даже не осознавая, что именно. Как будто осталось одно тело, а разум погрузился в спячку. Там ему было хорошо и спокойно, Там он забывал, что единственный дорогой мне человек погибнет по моей вине. Командор пытался меня расшевелить, но он последнее живое существо на планете, от которого я хотела что-то принимать. Даже помощь. Феб и то меньше раздражал. Но все же в сексе я командору не отказывала. Не могла. Из-за окаянной эйфории тело всегда было готово принять его. Я ненавидела себя за эту слабость, и командора ненавидела за то, что хочу его. До проклятой слабости в коленях, до ноющей боли внизу живота хочу его. Этого глупого, самовлюбленного, эгоистичного атланта. За что мне это? За какие грехи расплачиваюсь привязанностью к этому мужчине? Любой другой, даже самый последний в конец опустившийся житель трущоб был бы лучше. Никак не вытравить это из себя, не вырезать никаким ножом. Будь такой, я бы, не задумываясь, покромсала свое глупое сердце, разорвала его в клочья, чтобы ничего не чувствовать. Но у атлантов наверняка найдется волшебная таблетка. Они и это вылечат. Меня почти не удивило, что они владеют супертехнологией, которые не желают делиться с людьми. К моему стыду, когда командор приходил, я была готова дать ему все — тело, душу, что угодно. А он не брал. Смотрел и уходил. Не нравилось ему, видите ли, что я не плешу от радости при встрече, что грустное что мне все безразлично. А чего он ожидал? Сломанные игрушки только такими и бывают. Он явился в очередной раз, постоял у двери, потом заявил. — Вставай, ты идешь со мной. — Куда? Я оторвала голову от подушки. В последние дни часто лежала на кровати, ничего не хотелось. — Увидишь. — Я могу отказаться? Он приподнял брови. «Какой отказ, малышка? Кому? Мне?» Как бы спрашивал весь его вид. «Конечно нет», — мысленно вздохнула я. «Тебе не отказывают». Нехотя поднялась с кровати и подошла к двери. Даже в зеркало не взглянула проверить, как выгляжу. Волосы наверняка растрепаны, а платье помялось плевать. Пусть привыкает к новой мне. Мужчина окинул меня недовольным взглядом, но ничего не сказал. Он вообще обращался со мной как с больной. Причем, по его мнению мое заболевание было душевного характера мягко придерживая за локоть он вел меня куда то в дальний конец этажа где я еще не была как выяснилось там находился зимний сад красивый островок природы под стеклянным куполом я удивилась зачем он командору он не похож на того кто по вечерам любуется цветами нравится спросил мужчина видя как я кручу головой пытаясь рассмотреть все и сразу я кивнула Как здесь может не понравиться? Купол настолько высокий, что вмещает деревья. Справа родной островок. Березы, сосны. Чуть дальше пальмы и магнолии. Слева группа сакур, а еще цветы. Они устилают пол разноцветным костром. Дорожка петляет между клумбами, уходя вглубь сада. «Люблю сюда приходить», — внезапно поделился командор. «Умиротворяет». Я недоверчиво покосилась на него. Все-таки сад — его инициатива, кто бы подумал. — Земная природа — это нечто. Вы владеете уникальным сокровищем, жаль, что не цените. Пришел мой черед вскидывать брови. Откровение мужчины поразило, оказывается, он восхищается нашей природой. А ведь он — это от чистого сердца, вон как глаза блестят, когда смотрят по сторонам. — Ты это хотел мне показать? Сад? — уточнила я. — И да, и нет. У меня для тебя сюрприз, он в центре сада, у небольшого фонтана. «Иди по дорожке, она приведет прямо к цели». «А ты не пойдешь?» Мне вдруг стало не по себе. «Не люблю сюрпризы, особенно от атлантов». «Нет». Командор качнул головой. «То, что там, только для тебя. Поверь, ты сама не захочешь, чтобы я был рядом в этот момент». Я сглотнула вязкую слюну. «Так я пойду?» Поставила ногу на дорожку. «Иди, я буду ждать твоего возвращения здесь». Повернувшись спиной к командору, я двинулась вглубь сада. Сердце гулко стучало в ребра, прямо больно в груди. Я так нервничала, что ничего не замечала вокруг. Ни красоты деревьев, ни аромата цветов. Только как завороженная смотрела на дорожку, боясь сделать с нее шаг в сторону. А она петляла и извивалась между деревьями, заводя меня все глубже. Вскоре услышала шум льющейся воды. Значит, фонтан близко. Не так велик сад. Когда из-за листвы показался белый бок чаши с водой, я ускорилась, не терпелась узнать, что приготовил командор. Едва ли это очередной дорогой подарок, я ясно дала понять, что не нуждаюсь в них. В первые секунды не увидела ничего. Да, место было чудесное, брызги воды переливались в лучах солнца, проникающих сквозь прозрачный купол. Но у меня душа очерствела после последних событий. Красота почти не трогала, я равнодушно осматривала пейзаж — пока вдруг из-за фонтана не показалась тонкая девичья фигурка. Каштановые волосы, собранные в хвост. Серая форма интерната. Это не могло быть правдой. Она не настоящая, невозможно. Я забыла, как дышать. Как если бы легкие свело судорогой. Мир подернулся пеленой. Я вскинула руку убрать преграду с глаз и только тогда сообразила, что плачу. Худшие минуты жизни не позволяла себе этой слабости, а тут слезы полились сами собой. Панцирь, сковавший сердце, треснул и осыпался. Я снова могла дышать, могла радоваться и любить, ведь это была она, она, моя сестренка, кровиночка родная, все, что осталось от некогда большой дружной семьи. Только она одна и есть у меня, только она одна имеет значение. «Даша», — прошептала я несмело. Девушка обернулась на звук, замерла, тоже не веря своим глазам, не зная, что ей про меня наговорили. Наверное, убедили, что я мертва. Но теперь это не важно. Ведь она здесь. Мы снова будем вместе. Дашка!» Я не могла сдержать восторг. Сорвалась с места и побежала к ней заключить в объятия. Ничего так сильно не хотела, как прикоснуться к ней, ощутить тепло родного тела впервые за долгие годы разлуки. Я налетела на Дашку ураганом, стиснула ее до рези в легких и вдохнула знакомый с детства запах сестры. Боже, словно в прошлое перенеслась когда еще мама с папой были живы. Я была так рада и поражена встрече, что не заметила сестра, не обняла меня в ответ. Но в тот момент это было неважно, я упивалась собственными эмоциями, головокружительное счастье захватило меня целиком. Мир как будто прибавил яркости, все казалось восхитительным. Я обнимала сестру минут пять не меньше, наконец отстранилась осмотреть ее. Выросла, моя красавица, оформилась. Уже не девочка, девушка, серьезная и немного грустная. «Ты настоящая?» — спросила я, хриплым от слез голосом. «А ты?» — Даша смотрела настороженно. «Даже не сомневайся, это я, Рада, твоя сестра!» Мне сказали, ты умерла. Пришлось подстроить свою смерть, чтобы командор прекратил меня искать. Оправдания звучали жалко. Я на долгих пять лет бросила сестру с мыслью о том, что у нее никого больше нет, а теперь читала укор в ее карих, доставшихся от отца глазах. Казалось, это он на меня смотрит через нее и упрекает, но главное, что я видела в сестре — чистоту. Даша еще не пробовала эйфорию. Это все, что я хотела знать. Моя сестренка чистая, и я костями лягу, чтобы она такой и осталась. — Ты неплохо устроилась, — выпуталась она из моих рук надо же командор впрочем ты всегда получала самое лучшее а к другому не привыкла мне не понравилось как это прозвучало познакомишь меня с кем нибудь мне как раз пора определиться с хозяином ты сейчас о чем тряхнула я головой хочешь стать подстилкой атланта ты же стала я ради тебя мне самой от них ничего не нужно пусть они вовсе пропадут кроме командора шепнул внутренний голос Без него мне теперь никак. «Это ради меня ты бросила меня на платформе?» Зло сощурилась Даша. «Ради меня пять лет где-то шлялась, пока я оплакивала твою смерть. Это вышло случайно. На платформе я не хотела. Ну, конечно. А теперь ты врываешься в мою жизнь и говоришь, что и как мне делать. Это так похоже на тебя, Рада. Кто ты такая, чтобы мне указывать? Ты меня бросила». Последнее предложение она выкрикнула, швырнула мне в лицо, как перчатку дуэлянда. «Вот так-то. Что ты на это скажешь, старшая сестра?» «А мне нечего ответить, потому что она кругом права. Нет у меня оправданий». «Ты хочешь стать проституткой?» — спросила я. «А что с тобой будет, когда ты постареешь и красота померкнет? Ты подумала?» «К тому времени я скоплю достаточно денег, чтобы прожить остаток жизни безбедно». К тому же я всегда могу устроиться воспитательницей в интернат и учить других девочек. Ты загнешься без эйфории. Кто сказал, что у меня ее не будет? Помнишь нашу директрису? Она получала свое и не жаловалась. И как долго она прожила. Даша пожалуй плечами. Жизнь в принципе непредсказуемая штука. Завтра на меня может упасть кирпич, или машина собьет. Что мне теперь на улицу не выходить? «И вообще, я тебя оплакала пять лет назад. Лучше бы ты не воскресала». Я не нашлась, что ответить на эту тираду. Даша, решив, что одержала верх в споре, обошла меня кругом и двинулась к выходу из сада. Меня она ждать не стала, вот и встретились, поговорили. и руководила обида. Она сквозила в каждом слове. Я и не думала злиться, заслужила. Я постояла минут пять, приходя в себя, потом тоже пошла назад». «Ничего, это только начало. Я обязательно вправлю сестре мозги, чтобы ей там не внушили в интернате. Я избавлю ее от этой ереси. Главное, теперь она рядом и в безопасности. Остальное приложится». Около выхода меня поджидал командор. Он улыбнулся краешком губ при виде меня. «Наконец эмоции!» — произнес он довольно. «В основном злость». «Семья!» — пожал мужчина плечами. «Сплошное разочарование». «Если ты сейчас скажешь, что предупреждал, клянусь, я тебя ударю!» Он поднял руки ладонями перед собой, будто сдаваясь. «Куда она пошла?» Забеспокоилась я. «Что с ней теперь будет?» «Не переживай, твою сестру поселили на этом же этаже. Она под моей охраной. Ты в любой момент сможешь ее проведать». Я вздохнула с облегчением и только теперь сообразила, что командор для меня сделал. Он нашел мою сестру. Поступил так, как я просила и так, как притила ему самому. Он перешагнул через собственные убеждения ради меня, просто чтобы мне было хорошо. В голове не укладывалось. Так бывает. Ощущение, будто командора подменили, или я сошла с ума. Оба варианта куда реалистичнее, чем тот, где Арей Резард без всякой выгоды для себя делает мне что-то приятное. "Спасибо", пробормотала я. "Это много для меня значит". Теперь я это осознаю. Мне жаль, что я не понял этого раньше. Я смотрела на мужчину широко распахнутыми глазами, так тянула спросить, кто ты и куда дел, командора. Но потеряв дар речи от шока, я смогла лишь кивнуть в ответ на его слова.